Глава 13 Утеряны все документы? Может, сохранились фотографии, сканы на почте? Женщина за стойкой регистрации будто работала не в больнице, а в отеле. Неторопливо заполняла документы, когда в коридоре на каталке за моей спиной лежал тар. Без сознания, в крови, белый, как снег. Я нервничала все больше. Так легко было найти частную скорую помощь, «Но так трудно получить лечение без документов!» «К сожалению, нет. Но разве это важно в частной больнице? Я же специально даже не совала из государственной клиники. Так что они тянут?» «Мы должны оформить договор на случай чрезвычайных ситуаций. В наших руках будет жизнь и здоровье пациента!» Совершенно монотонно объяснила сотрудница больницы. «Взгляд...» само равнодушие. «А разве вы не должны сначала спасти жизнь человека? Я же сказала, что все оплачу. Оформите договор на меня, как на опекуна. Данные пациента все равно нужны. Я занесу позже, а пока спасите его, пожалуйста!» В этот момент мимо проходил врач. «Что у вас?» спросил мужчина среднего возраста, готовя стетоскоп. Он упал с высоты. Мы поднимались без страховки по небольшой горе. Врач посмотрел на меня с легким недоумением. Знаю, знаю, до ближайшей горы часов пятнадцать на машине ехать. Но вопросов больше не задавал. Вышел в коридор и тут же застыл, увидев Тара. Пещерный едва помещался на каталке. Истерзанная камнями рука свисала до пола. Спортивный костюм подран, но хорошо, что он хотя бы был — иначе я не знаю, как бы объясняла шкурку на бедрах, разве что ролевыми играми. Давно без сознания, есть ли аллергия, какие хронические заболевания. Если на первый вопрос я могла примерно ответить, то как быть с другими совершенно не представляла. Я не знаю, мы недавно познакомились. Ведь такое тоже бывает, верно? Никто же на первом свидании не говорит, у меня аллергия на орехи, язва двенадцатиперстной кишки и проблемы с щитовидкой врач вдруг отступил от тара взволнованно обратился к медперсоналу закатываете а потом повернулся ко мне а вы заполняете договор документы потеряны я слышал оформляйте себя опекуном подписывайте согласие на оперативное вмешательство остальное довезете у нас мало времени торопитесь девушка быстрей же Пока вы не подпишете, я не имею права оказать ему помощь. Я уже была у стойки. Скан паспорта мы с регистратором достали из моей почты при помощи их компьютера и оформили договор. Ведь моя сумка осталась в каменном веке, а вместе с ней и паспорт. Когда я доставала ключи перед поцелуем, совсем забыла о такой маленькой, но очень важной формальности. Жалко, бумага не сохраняется в веках. А то археологи сильно удивились бы такой находке. Мимо, быстро перебирая колесами швы плитки, прокатили тара. Он так странно выглядел среди больничной обстановки, так непривычно, что мне казалось, каждый поймет, что он не из этого мира. Но все словно не замечали его оригинальной стрижки. С одной стороны подстрижено, с другой до сих пор волной шли длинные волосы. Лишь бы выжил, остальное неважно. Даже если зададут миллион вопросов, я что-нибудь придумаю. Лишь бы спасли. — А вам дать одноразовые тапочки? Я подняла глаза на медсестру. Она с сочувствием смотрела на мои босые ноги. Грязные разводы, сбитый педикюр. Я поморщилась. Даже не хочу смотреть в зеркало. — Да, спасибо. Я приняла тапочки, скорее, не из потребности привести себя в порядок. В голове крутилась мысль, а то выгонят. Я поплелась в уборную, умылась, привела в порядок ноги и надела тапки. Раскатала на всю длину брюки и прошлась по ним мокрой ладонью. Волосы расчесала пятерней, признав, так паршиво, я еще никогда не выглядела. «Тар выглядят хуже», — пронеслось в голове. «Как я могу думать об одежде, когда его жизнь висит на волоске?» Врач сказал, что у него тупая травма головы, кровоизлияние в мозг, ушиб легких и еще пара невыговариваемых терминов, которых я не знала. Стало противно от себя, от своих мыслей. Как я живу? Чем дышу? Модой? Мечта о показе мод показалась бесполезной, никчемной. Все стремления ненормальными. Чувство вины жрало меня изнутри, как червяк яблоко. Шли минуты, потом часы. Прошла ночь. Наконец врач вышел. Снял маску, и я попыталась прочесть по его лицу хоть что-то, но оно оказалось вылепленным из камня. Как все прошло, доктор? Пауза, которую выдержал врач, мне совершенно не понравилась. Операция прошла успешно. «Состояние пациента удовлетворительное. Пока он без сознания, его разместят в палате. У вас есть несколько часов привести себя в порядок, пока он не проснется. Ему понадобится ваша помощь». Я улыбнулась, а потом мир закружился. Открыла глаза, когда уже было светло. Яркий солнечный свет из окна согревал щеки. Перед глазами висела капельница». Очнулась. В поле зрения показался Тар с перемотанной головой. Как ты? Это как ты? Я попыталась резко встать, но закружилась голова. Пещерный посмотрел на меня так, словно это я только после операции скачу как горный козлик онеон. Полежи, тебе нужно. Это тебе нужно отдыхать. Ты чуть на небеса не отправился. Лекари тут дельные. Тар сел, сложил руки в замок, опершись локтями на колени. «А шаман солнцем поцелован. Такой маленький шрам у тебя остался?» «Иногда Тар выражался так, что я с трудом понимала. Лекари-врачи, а шаман это кто?» «Стоп, какой шрам?» «Тебе вырезали какую-то слепую кишку, а у меня, как сказал шаман, она не слепая». «Пишет по мне какую-то дис э, диссер...» «Диссертацию?» «Да. Я согласился, если он не будет просить за свою работу ракушки, Бартер». «Ракушки?» «Ну да, оплату». Я приподняла край больничной пижамы и посмотрела на три красные точки. «Почему мне вдруг вырезали аппендицит? У меня иногда болел живот, но давно не давал о себе знать». Вчера все было спокойно, ничего не болело, а аппендицит больше никак диагностировать невозможно. Что тут произошло? Когда я проснулся, ты лежала рядом с этим прозрачным червяком в руке и стонала от боли. Я вырвал их у себя, у тебя, взял на руки, а потом ты вдруг закричала от боли. Прибежали лекари, шаман. И я не сразу понял, что они хотят помочь, но ты так кричала, а они обещали вылечить тебя что я поверил. Вроде не зря. Тар себя как покровитель, хотя это же я должна была быть его опекуном. Развел суету, и в этот момент зашел врач, который проводил Тару операцию. Ну вы парочка. Начал он с порога, и я заметила фингал под глазом. Кажется, знакомство пещерного с шаманом вышло эпичным. Как только не выгнали... Врач осмотрел меня, расспросил о состоянии и сказал, что еще чуть-чуть, и слепая кишка бы у меня порвалась. Тар в этот момент резко позеленел. Я тоже представила, что со мной случилось бы, останься я в каменном веке, и почувствовала холод в пальцах. «Тар, вы обещали мне УЗИ. Лишь бы не ракушки, не знаю, где их тут добывать». Врач усмехнулся и подмигнул мне. — Веселый он у вас, с юмором, и здоровье феноменальное. Другой бы еще неделю пластом лежал. Я проводила их взглядом, пока мужчины не вышли, и подняла глаза к потолку. Мир сошел с ума, или я? Я еще раз подняла край пижамной кофты и посмотрела на свой живот. Круглые следы вмешательства краснели над пупком, под пупком и чуть в стороне. Сильного дискомфорта в теле не было, а вот сознание будто плавало. Я положила голову на подушку и уставилась в потолок. Снова дико захотелось спать, словно я не могла переварить все, что случилось, без перегрузки сознания. Я прислушалась к своему телу и закрыла глаза, а когда открыла, была глубокая ночь. Капельницы уже не было, как и не было тара на соседней кровати. Простыня белела в свете луны и только наспех откинутое одеяло говорило, что он ненадолго отлучился. «Удивительно, как быстро Тарс ошел за своего в этом мире, как приспосабливался. Я всегда думала, что каменный век — эра людей с крайне примитивным сознанием, но он не сильно отличался от нас». Я даже начала осторожно задумываться о его будущем в этом мире, когда заметила боковым зрением движение за окном. Тар. Он спускался сверху, словно полиане, ловко и быстро, а потом запрыгнул в приоткрытое окно. «Проснулась? Как себя чувствуешь?» Кроссовки прошлись по подоконнику, а потом были скинуты, как ненужная шелуха. Он был такой бодрый, словно и не висел недавно на волоске от смерти». Тар уже избавился от повязки на голове, как от чего-то ненужного. Снял рюкзак с плечи, поставил на кровать. Откуда только он его взял? Тут нет ни одного знакомого растения. Думаю, я бы сделал тебе таху. Тут же поправилось бы. Но это тоже должно сойти. Тар протянул мне бутылку с чем-то теплым. Он стольким уже научился пользоваться, что я не успевала удивляться. «Неужели он так быстро вольется в мой мир?» «Это что?» Я открутила крышку и почувствовала специфический запах. «У вас это называют супом. Дают на обед». Я посмотрела сквозь лунный свет на консистенцию. «Из чего оно?» «Из птицы». «Какой?» «Серый. Не переживай, я ее выпотрошил». И я закрыла крышку бутылки. «И где ты его достал?» «Приготовил». «Где?» «На крыше больницы. Она как раз над нами». Я отставила бутылку на тумбочку и зажмурилась. «Нет, все-таки я рано пела ему дифирамбы. Пещерный век из него не так-то просто вывести «Откуда у тебя рюкзак?» «Шаман подарил. Мне он очень понравился, удобный». Можно забраться куда угодно и ничего не потерять. Можно далеко уйти, не чувствуя веса. У вас тут есть очень удобные штуки. И тут рюкзак мяукнул. Что я испытала в этот момент словами не передать. Нет, только не это. В голове сразу в красках вспыхнули картины бедного котейки, который издает свой последний мяу. Тар запустил руку в рюкзак, и я отвернулась. — Мяу! — жив. Я резко развернулась обратно и увидела в ладонях Тара котенка. — У вас тут так много еды, которая сама бежит в руки! Пещерный гладил котенка по голове. — Мне почему-то не хочется его убивать, наоборот, хочется гладить. Такой мягкий! Котенок заурчал от того, что Тар стал чесать его за ушком, и из меня будто вырвалось облако облегчения, которое до этого... Распирала изнутри. «Никто не может устоять против котиков!» В мир любимых брендов, чистых вещей и стильных сумочек меня выписали через два дня. Я зашла в квартиру и просто обомлела, когда увидела в зеркале свое отражение. «Во что превратились мои волосы, святой Луи?» «А кожа! Откуда эти морщинки?» В больнице я пользовалась тем, что было в палате, одноразовыми пакетиками шампуня с сульфатами, вымывающими всю мою нанопластику И, конечно же, там и речи не шло о сушке феном, который помогает запаять волосы, обработанные составом. Только тогда они у меня выглядят как из рекламы шампуня, а не так, будто ими мыли полы. Я так давно пользовалась достижениями прогресса во всех сферах по уходу за собой – что сейчас, увидев себя без привычного ухода, испытала легкий шок. «А ногти! У моего мастера ногтей чуть не случился инфаркт, когда я положила руки на маникюрный столик. Я даже подумала, что есть польза, что Тара все еще не выпускали из больницы. Я хоть в порядок себя приведу». Кажется, шаман положил на пещерного глаз, врачебный такой, исследовательский глаз то надо еще понаблюдать, то дождемся анализов, то необходимо еще обследование. Мне же чудилось, что он сказал «исследование». Тар, конечно, не инопланетянин, но тоже интересный с точки зрения науки объект. По крайней мере, я в нем очень заинтересована. Не подумайте ничего лишнего. На мечту же надо наскребать. Я каждый день ходила в больницу, с намерением забрать его оттуда во что бы то ни стало, но каждый раз отступала под шквалом медицинских терминов и врачебного ораторства. Я уже всерьез подумывала украсть Тара на заре, оплатить счет и больше никогда не попадаться на глаза людям в белых халатах и их силе убеждать. И хоть находиться дома одной мне было привычно, но все равно как-то пусто». На носу висел дедлайн сезонной статьи в молодежный журнал, а я думала лишь о зверином принте, на живописи и, конечно же, пещерном человеке. Вместо модных неоновых цветов и факта, что тренд будет на пике всего полгода, хотелось прописать, как полезно мимикрировать с растительностью с помощью противного цвета хаки. Вместо рекламы обуви на массивной платформе Рассказать, как удобны кроссовки при ходьбе по горной местности и как плохие шпильки. Слова сами складывались в строки, и вместо модной рекомендации тинейджерам у меня получился дайджест по выживанию. В топку. Я стерла все до строчки, до белого листа, а потом переписала заново. Как молодым девушкам ухаживать за ногтями, какими маслами питать и как отрастить длину. Вот это я знала в совершенстве. В это меня не заносило. Каменный век, будь он не ладен впечатлил, так впечатлил. У меня мурашки по коже бегали, стоило только вспомнить злоключение в прошлом. Я даже ходила на шпильках, лишь бы почувствовать современный мир, мой мир, забыть, как ходила босыми ногами по камням, как закатывала штаны, как ловила голыми руками рыбу. И я ее не ела, Не ела, не ела. Если повторить это тысячу раз, то поверю. У меня шло полное отрицание произошедшего, и все же я поймала себя на том, что чувствую себя не такой, как раньше. Что-то во мне изменилось, но я не могла понять, что. Да еще и Ники рыдала, и в этом косвенно оказалась виновата я. Тот самый дом со скелетами оброс такой волной слухов, что цены упали ниже плинтуса. Квартиру пришлось продать ниже рыночной стоимости, а клиент обвинил во всем ее, даже за работу не заплатил. А между тем неделя моды приближалась. Моя мечта не осталась в каменном веке, а благополучно путешествовала со мной. Со мной подала на восстановление документов, со мной искала другие плохие дома, чтобы заработать в кратчайшие сроки. И вот мне подвернулась удача. Видео, снятое очевидцами, где я смело говорю. Я риэлтор, продаю дома, которые в народе называют плохими. Вдруг завирусилось, и мне стали писать в соцсетях. Я давно страдаю, продайте мой дом. Как говорится, слава пришла оттуда, откуда не ждали. И слава не та. Я стала уточнять, действительно ли с домом что-то не так. «Да, у меня в холодильнике живет монстр обжора!» Я приехала в поисках необъяснимого на квартиру, думала о том, как приведу сюда тара, и нашла заплесневелую кухню. Ну да, ее действительно сожрала плесень. Быстро и без вложений такой дом не продать. Мне продолжили писать. «Не продается квартира, необъяснимый звук, помогите!» Я подумала, «Оно!» «Снова стучащая квартира, скелеты в шкафах. Это мы знаем, это мы проходили. А что на деле? Сосед с дрелью. тфу Мечта уплывала все дальше. Да еще и Тар не спешил вылезать из больницы. Для связи я купила ему телефон, и он пропал. «А что, разве плохо?» «Кормят, поят, крышу над головой, мягкая постель, да еще такое внимание врачей. Кажется, только я дрожала от мысли о том, что в один день врач поймет, что Тар попаданец с прошлого. Но одно сообщение решило судьбу. Мне пришло. Нужна ваша помощь. Срочно. К этому сообщению было прикреплено видео. Ребенок лет трех собирает лего, а конструктор летает по воздуху. Любая сумма вашего вознаграждения за избавление от нечисти. Это либо розыгрыш, Либо тут без стара не обойтись. Да мне в любом из этих случаев нужен пещерный. Хочет он или не хочет, я его выписываю.